Приговор был вынесен и зачитан обвиняемому в его камере. «Подмастерье парфюмера Жан-Батист Грыной, — гласил приговор, — должен быть в течение сорока восьми часов выведен за заставу Дюкур и там лицом к небу привязан к деревянному кресту, и ему будет нанесено двенадцать ударов железным прутом по живому телу,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 Следовало закопать на живодерне, а место не отмечать. Грынуй никак не отреагировал на приговор. Служащий суда спросил, есть ли у него последнее желание. — Нет, — сказал Грынуй. у него было все, что нужно. В камеру вошел священник, чтобы исповедовать Грынуя, но уже через четверть часа вышел оттуда, не выполнив своей миссии.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 на знаменитого убийцу вблизи. Сторожа позволяли им заглянуть в камеру через глазок в двери и за каждый взгляд брали 6 сольди. Один гравер по меди, который хотел сделать набросок, был вынужден заплатить им 6 франков, но рисунок скорее разочаровывал.